Глава. Пикник с сюрпризом. В субботу, как по заказу, началась настоящая весна. Снег сошёл буквально накануне, но из-под него уже лезли наглые жёлтые одуванчики и мать-мачеха. Птицы обрадовались окончанию морозов и вовсю щебетали, прыгая по мокрым кустам. Солнце жарило почти по летнему, хотелось даже скинуть лёгкую ветровку, которую я надела, не доверяя коварному марту. Мы со Светкой купили вина для девочек и салатиков в кулинарии на общий стол. Кухарить что-то прямо с утра чудовищно не хотелось. Да и хозяйки из нас обеих были те ещё. Тем более были подозрения, что нас припашут к накрыванию стола прямо на месте. Из вечной женской доли всё равно не избежим. Так что её торопить? Место для шашлыков было идеальным. У нежно журчащей реки. но рядом с возвышенностью и рядами тополей, прячущими всю компанию от ветра, не мешая при этом пригревать нас солнышку. Можно было подняться на вершину невысокого холма, расстелить там покрывало и позагорать впервые в этом году. Чем и занимались другие девушки вплоть до нашего приезда. Мужчины же организовали военный совет вокруг мангалов, решая, как их грамотно разжечь и в каком порядке жарить мясо. Несколько детей от трёх до семи лет с визгом носились в резиновых сапогах вдоль русла неглубокого ручья, пуская кораблики, и быстрыми набегами поджирая сыр и фрукты из гор еды, которые так и остались, пока лежать на большом деревянном столе, сколоченном в незапамятные времена и ещё родителями нынешней компании. Я высматривала среди народа Богдана или Аллу, но их, кажется, и правда там не было. Зато Были уже знакомые по дню рождения личности. Марат со своим телефоном. Ему было даже не неинтересно спорить, можно ли нанизывать на шампуры баранину вперемешку со свининой. Надя в обнимку с пушистым шпицем. Паша, украдкой уже отвинтившей пробку с бутылки водки. Остальных я толком не запомнила. Плюс к тому были незнакомые пока личности. «Смотри, смотри, это Димон». Год назад развёлся. «Пока по бабам скачет». «Но самое время остепеняться», — зашептала Светка мне на ухо. «Ты не зевай. Он как задумается, что пора менять дошики на пироги. Сразу подсекай». Димон был, на мой взгляд, слишком мамина корзиночка. Такой домашний мальчик, который даже в сорок выглядит на шестнадцать и ходит в свитерах с ромбиками. «А вон Борисыч, вечный холостяк. Но вдруг на тебе сломается?» — не уставала пристраивать меня Светка. Борисычу было лет на двадцать больше, чем всем присутствующим. Кажется, я ещё не настолько отчаялась. Мы дошли до загорательного холмика, расцеловались со всеми девушками, включая незнакомых, и дружно решили, что пока мужчины не выполнят свой долг по добыче мамонта, хотя бы до появления первого запаха жареного мяса, мы свой долг по собирательству и благоустройству пещеры выполнять тоже не будем. А то всё как всегда». Нажрутся на резачек и салатиков, и прекрасное жареное мясо придётся скармливать собакам. Те, кстати, на той стороне неширокой речки уже собирались с заинтересованными мордами. а пушистый шарик Шпиц помераннец топорщился и гавкал, твёрдо заявляя, что он этих людей первый надкусил. Марат, кстати, лучше всех. Я бы на твоём месте его взяла, как бы между прочим, продолжила Светка. Что ж, не взяла, не выдержала я. Да мы уже пробовали. Сморщила она личико. И уж не надо ничего. Сидит то в телефоне, то в компе, то в телеке. А мне, значит, подойдёт. Ты дашь те люстремлённые, Ты его тоже зажжёшь, начала подлизываться подруга. А Димон, Борисыч. Кто ещё мне там подходил? Чего себе таких завидных женихов не берёшь? Я Богдашу выбрала. Знаю, знаю, ты против, но сама видишь, Она обвела рукой компанию. В нашем возрасте ещё массово не разводится. Надо лет пять ждать, а я уже не могу. Кстати, несмотря на отсутствие на пикнике богдаши Светка прошерстила мой гардероб и выбрала себе обтягивающие брюки и белоснежный свитер крупной вязки. Выглядела, конечно, звездой, не поспоришь. А я заранее попрощалась со шмотками. Полагаю, шерсть альпака не переживёт кетчуп и жир, капающий из шашлыков. но она не знала ещё, насколько была права. Пожалуй, мне стоило присмотреться к кому-нибудь и даже пофлиртовать, чтобы отвадить Богдана и отвести от себя подозрения Аллы. На дороге рядом с импровизированной стоянкой нашей компании затормозила роскошная серебристая Ауди, из неё выскочил длинноногий парень и заспешил к нам, издалека уже покрикивая. «Я так и знал, что вас здесь застану. Весна, выходные, даже звонить не стал». Всё та же предсказуемая тусовка. О, Витька! Мангалы были забыты, что пошло разгорающимся углем только на пользу. Их больше никто не мучил, и они спокойно принялись выполнять свой долг, прогорать до нужного состояния. Мужики принялись хлопать друг друга по спинам, жать руки, явно обрадовавшись новоприбывшему. Тот вынул у Марата из рук телефон и подтолкнул к машине. В багажнике там коньяк, вискарь, мартини, достаньте. И включите музон уже, чего сидим, как на похоронах. Мы жрать собрались или ужраться, — поинтересовался Денис, разглядывая внутренний мир багажника, заставленный бутылками. Мясо всегда остаётся лишнее, а коньяк ещё ни разу не приходилось с собакам отдавать. — резонно возразил ему тот, кого назвали Витькой, и поспешил к нам на холмик, раскинув руки для объятий. — Девчонки, кто первый целоваться? Девушки повскакивали с покрывал и заторопились ему навстречу. — Даш, Даш! Витька, вот кто тебе нужен! Породнимся! — радостным шепотом взвизгнула Светка мне на ухо и так ловко толкнула меня в спину, что я будто бы сама влетела в распахнутые руки мужчины. «О, не знаю вас, прекрасная незнакомка, но приветствую ваш энтузиазм», — обрадовался он, тут же обнимая меня одной рукой за талию. «Виктор, Чернов». И он трижды с французским шиком расцеловал меня в обе щеки «Чернов?» «Это брат Богдана, Даш», — подсказала из-за спины Светка. «Ого». «Старший», — уточнил Виктор и поинтересовался. «А что, малыш Боди ещё не приехал?» «Не планировал, вроде. Дела какие-то», — ответили ему. «Ну и отлично. Вечно он веселье портит. Жаль, только Алки тоже не будет». Держа одной рукой меня, другой Виктор сгрёб ближайшую к нему Марину и тоже обслюнявил. «Ну чего вы все как замороженные? Весна пришла. Давайте пить и целоваться». «Приехал поручик Ржевский, и начался такой разврат», — пробормотал кто-то вполголоса. И, словно подтверждая её слова, из машины Виктора грянула музыка, перекрывая разум и шум ветра в ветвях деревьев и перекличку первых весенних птиц и журчание реки. «Дарья, позвольте поинтересоваться. Вы свободны?» М -м -м В полголоса на ушко поинтересовался у меня Виктор. «А то я совсем-совсем один этой прекрасной весной».